Глава 10. Рассказ о кресте по писаниям. И оставив его, бежали все ученики. Евангелие от Марка, глава 14, стих 50. Христос умер по писаниям. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 3. Бегство учеников – одно из бесспорно исторических воспоминаний о раннем христианском движении. Оно не только выглядит парадоксальным, оно выставляет в дурном свете людей, которые к моменту написания Евангелий уже считались величайшими героями. Ни одно движение не станет создавать предания, порочащие его же собственных основателей. Но оно и не в силах заглушить обжигающую историческую память, настолько живую, что о ней невозможно забыть. В последнем случае обычно подыскивают какое-нибудь приемлемое оправдание и тем смягчают боль воспоминаний. Именно с этим явлением мы встречаемся в оригинальном и, следовательно, самом раннем рассказе Марка о распятии. Мало того, что ученики не способны бодрствовать вместе с Иисусом, Они все оставили его и бежали, и никто иной, как сам глава апостолов Симон Петр, трижды отрекся от знакомства с ним. Воспоминание было настолько горьким, что уже в самом начале, в Первом Евангелии, предпринимались попытки реабилитировать учеников. Эти попытки вошли в историю страстей как часть второго трехчасового отрезка литургической драмы Марка. Когда после пасхальной трапезы ученики покинули горницу и с пением гимнов направились в Гефсиманский сад, Иисус сказал им, «Все вы соблазнитесь, ибо написано, поражу пастыря, и будут рассеяны овцы». Иными словами, Марк вкладывает в уста Иисуса признание о том, что апостольское бегство было необходимо, неизбежно и даже предсказано самим Иисусом. По уверению Марка, оно было частью божественного замысла. Ученики просто не могли поступить иначе. Если поступка не было, вряд ли имеет смысл искать ему оправдание свыше. Здесь мы определенно имеем дело с историческим фактом. Однако бегство апостолов наводит нас и на другую мысль, а именно на т о что Иисус умер в одиночестве. Нам следует принять эту реальность, как бы нам ни было больно. Рядом не было никого, кто мог бы засвидетельствовать смерти Иисуса или оставить ее описание. Сразу затем нам нужно признать еще один очевидный факт. То, что мы читаем в самой ранней истории распятия, не историческое воспоминание. Но прежде чем мы сможем выразить в точности, что же это такое, нам следует сделать следующий шаг в истолковании того, чего именно надеялись достичь своими рассказами авторы Евангелий. Мы исследуем оригинальный рассказ о страстях у Марка и постараемся выявить источники его повествования, уже ставшего для нас набором хорошо знакомых деталей. Если нам удастся понять, как именно автор изначально строил повествование – нам будет легче понять его цель и н а м е р е н и я и проникнуть в суть опыта, объяснить который был призван его рассказ. Подсказка, с которой мы начнем наши поиски, находится, как я полагаю, в словах Павла из первого послания к Коринфянам, на которое я уже ссылался ранее. В своем кратком рассказе о распятии Павел утверждал, что смерть Иисуса была по Писаниям. Тщательное исследование истории распятия у Марка выявляет ее сильную зависимость от двух крупных отрывков из еврейской Библии, послуживших в свою очередь отправной точкой для других пассажей, призванных восполнить недостающие детали события. Важнейшие из них – Псалом 21 и глава 53 книги пророка Исаии. И следующий этап в нашем интерпретирующем процессе – привлечь внимание слушателей к этим двум главным источникам и проследить за тем, как они вызвали в памяти другие библейские тексты для завершения истории. Самая очевидная подсказка, отсылающая нас к Псалму 21, это единственные слова, которые Иисус, согласно Марку, выкрикнул на кресте. Марк приводит их и на арамейском языке, и в греческом переводе «Боже мой, Боже мой, зачем оставил ты меня?». Интересно отметить, и Лука, и Иоанн опускают эти слова, заменяя их другими, полными большей уверенности и торжества. Однако Марк делает именно их апогеем драмы распятия, в чем ему вторит Матфей. Толкователи много веков пытались объяснить смысл этого крика, столь явно противоречившего представлению об Иисусе как о сошедшем на землю божестве, представлению, которое господствовало в христианском богословии первые пять веков. Но, как ни толкуй этот возглас, приходилось признать, что он взят из первого стиха Псалма 21-го, И подозреваю, еще задолго до Марка весь псалом использовался для толкования смерти Иисуса. В рассказе о страстях присутствуют все признаки р а з в и в а ю щ и е с я традиции, и влияние данного псалма на ее формирование, несомненно. Позвольте провести между ними ряд параллелей. Псалом 21 гласит.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 Подобным образом и первосвященники, издеваясь вместе с книжниками, говорили друг другу «Других спас, себя самого не может спасти». «Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы увидели и уверовали». Матфей устанавливает еще более очевидную связь с Псалмом 21, когда добавляет к заявлению Марка такие слова. «Он возложил упование на Бога.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 Этот пассаж создает видимый образ тела распятого человека, прибитого к кресту только гвоздями и примотанного веревками, а также мучительной жажды, от которой страдала жертва. В рассказе Марка говорится, что кто-то из стоявших рядом побежал, наполнил губку уксусом и, наткнув на трость, давал ему пить. Иоанн позже усиливает повествование, заставляя Иисуса воскликнуть «жажду», после чего, наткнув на копье губку, полную уксуса, поднесли к его устам. Иоанн добавляет, что все это произошло, дабы свершилось Писание, очевидно обращаясь мысленно к Псалму 21. Далее в Псалме сказано «Пронзили руки мои и ноги мои». «Можно было бы перечесть все кости мои». Изображение распятия казалось здесь для Марка очевидным. И снова Иоанн усиливает повествование о костях, подчеркивая, что голени Иисуса не были перебиты, чтобы еще раз исполнилось Писание. Иоанн также развивает мотив, связанный со словом «пронзили». У него один из солдат, найдя Иисуса уже мертвым, Копьем пронзил ему бок. Дополненный рассказ включает ссылку на Псалом 33. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. С добавлением ремарки из книги пророка Захарии.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 «делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Марк цитирует этот стих почти дословно, когда пишет «и распинают его, и делят между собой одежды его, бросая о них жребий, кому что взять». Иоанн опять же дополняет основную сюжетную линию новыми воображаемыми деталями. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части — каждому воину по части, и хитон. Был же хитон несшитый, тканый целиком с самого верха. Сказали они друг другу, не будем рвать его, но бросим о нем жребий, чей будет. Затем евангелист добавляет, да исполнится Писание и продолжает цитировать Псалом 21 стих 18. История строится по тексту еврейского псалма и писания в целом, которое авторы явно имели перед глазами, а не наоборот. Установив очевидную зависимость от псалма 21, обратимся теперь к главе 53 книги пророка Исаии. Самые ранние толкователи Иисуса в значительной мере опирались на так называемые «Песни раба» в т о р 2 Исаии, куда входит и глава 53. В следующем разделе этой книги я рассмотрю все тексты в т о р 2 Исаии, главы с 40 по 55, написанные неизвестным пророком и позже добавленные к тексту Исаии, немного подробнее. Но для наших целей мне хотелось бы сосредоточиться здесь на том разделе Второй Исаии, который, по-видимому, имел особое значение для авторов истории распятия. В особенности для Марка, который, как создатель оригинального рассказа о страстях, оказал наибольшее влияние на других евангелистов. Книга пророка Исаии, глава 53, описывает то, как смерть раба Господня затронула жизни окружающих, тем самым явно заложив основу для различных теорий искупления, возникших с целью облечь вплоть слова Павла о том, что Христос умер за грехи наши. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни».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 В книге пророка Исаии, главе 53, далее говорится, «Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклании, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих». Марк вводит это замечание в свою историю, когда пишет, «И первосвященник, став посредине, спросил Иисуса, «Ты не отвечаешь ничего? Что они против тебя свидетельствуют?» Он же молчал и не ответил ничего. Книга пророка Исаии, глава 53, указывает, что рабу назначили гроб со злодеями, а несколькими стихами ниже, что он к злодеям причтен был. Марк включает и эти замечания в свой рассказ, говоря, и с ним распинают двух разбойников, одного справа и другого слева от него. Эти разбойники у Марка не произносят ни слова, а н е просто часть антуража. Однако их образом суждено было получить дальнейшее развитие. Матфей говорит о них. Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. Позже Лука заставляет одного из разбойников раскаяться, чтобы Иисус мог уверить его в своем заступничестве. «Сегодня со мною будешь в раю». Дополнение Луки послужило ответом на еще один стих из книги пророка Исаии, главы 53, где написано, что раб Господень за преступников сделался ходатаем. Подобным образом, во исполнение ожиданий из того же текста, только Лука заставляет Иисуса ходатайствовать за римских солдат. «Отче, прости им, ибо не знают они, что делают». Наконец, вторый Исаия писал, что раб был погребен у богатого. Именно это, по моему нынешнему убеждению, вызвало к жизни историю Иосифа из Аримафеи, который описан у Марка как видный член Совета, а значит, как человек весьма состоятельный. Он предоставил гробницу для погребения Иисуса. Матфей довольно недвусмысленным образом устанавливает дополнительную связь между Иосифом и текстом книги пророка Исаии, главы 53, называя его «богатый человек из Аримафеи». Как только становится очевидным, что история, призванная описать распятие Иисуса, заимствована из еврейского священного писания – Ученым приходится признать, что история страстей не основывается на показаниях очевидцев, видевших распятие собственными глазами. И, следовательно, события, по всей вероятности, развивались совсем не так, как описано в Евангелиях. Это скорее стилизованный рассказ, созданный с тем, чтобы подвести человека, читающего или слышащего его, к пониманию того, кем был Иисус. История писалась без свидетелей, потому что никаких свидетелей не было. Ее целью было отождествить Иисуса с мессианскими образами, уже знакомыми читателям еврейской Библии. Как я попытался показать в предыдущей главе, рассказ о распятии предназначался для литургии. А значит, любой, кто хочет выявить подлинный смысл Иисуса, должен принять – История страстей недостоверна. Да, без сомнения, Иисуса казнили римляне, но знакомые всем подробности рассказа о распятии в прямом смысле слова неверны и в действительности никогда не происходили. Никто не записывал диалог с первосвященниками или с Пилатом, или даже с толпой. Никто не знал, какие слова Иисус произносил на кресте. Не было никаких разбойников, распятых вместе с ним, ни кающихся, ни каких-то других. Не было никакой гробницы, куда положили его тело, и никакого Иосифа из Аримафеи, наблюдавшего за его погребением. Ученики разбежались, как только их учителя арестовали, и Иисус умер один. Знакомые всем рассказы о его смерти создавались, чтобы передать людям понимание того, к чему пришли его последователи. А именно, смерть Иисуса была небессмысленной трагедией. Она совершилась во исполнение пророчеств Священного Писания и потому стала событием, исполненным сакрального спасительного смысла. Это вовсе не делает евангельское толкование ложным, но это означает, что даже историю распятия не следует понимать буквально. «Если бы у этого события имелись свидетели, то зачем воссоздавать его по древним еврейским текстам?» Религиозные лидеры всегда знали об этой связи с еврейской Библией, но они просто не могли принять все, к чему вел этот вывод, и нашли для нее другое объяснение. Истолковав еврейскую Библию магически, Они заключили, будто сам Бог вдохновил авторов Писания, в частности пророков, на п р о з р е н и е относительно грядущего Мессии. Эти прозрения не только снабдили их точными словами, которые предстояло сказать Иисусу, и всеми репликами иных людей о нем, но и помогли предсказать деяния, которые Иисус должен был совершить в будущем. А это, по их мнению, в свою очередь станет знамением, которое явит всем и каждому, что Иисус и правда был ожидаемым Мессией. Это казалось весьма изобретательным решением, до тех пор, пока люди верили, что Бог сам написал Библию и мог поместить на ее страницах тайные подсказки, которые затем, спустя сотни лет, найдут воплощение в одной конкретной, исполненной божественного начала жизни. Разумеется, это также означало, что Богу придется управлять жизнью мира до мелочей, чтобы защитить сакральные тексты от искажения или порчи по мере хода истории. Их скрытые и тайные пророчества должны быть защищены от любых внешних сил, от тех же чужеземных врагов, способных уничтожить еврейское государство, а вместе с ним и еврейские священные письмена. Тогда казалось, что такая судьба неизбежно постигает почти все страны. Внешние силы включали и стихийные бедствия, те же наводнения, которые могли уничтожить и страну, и ее священные артефакты. Это также означало, что вездесущий Бог должен был водить рукой песцов, сохранявших библейские тексты, чтобы за сотни лет, пока эти тексты копировались, в них не проникло ни одной ошибки, и ни одно слово не было добавлено или изъято. Кроме того, Бог должен был удостовериться в том, чтобы при переводе книг на греческие скрытые указания, что были в них, никоим образом не пострадали. Короче говоря, такая точка зрения предполагала веру в некоего сверхъестественного небесного надзирателя, веками оберегающего с в я щ е н н о е т в о р е н и е пророков, лишь бы не утратились мистические тайны, лишь бы мессию узнали, когда он придет. Такая перспектива, требующая суеверного подхода к чтению Библии, при всей своей изобретательности едва ли правдоподобна. Тем не менее, она до сих пор преобладает в кругах фундаменталистов. Матфей, как никто другой, поощрил ее своей формулой. «А это все произошло, чтобы исполнилось сказанное Господом через пророка». Эту фразу он использовал в тексте не раз и во множестве форм. Иоанн повторяет ту же формулу снова и снова, когда пишет «Ибо произошло это, да исполнится Писание». Однако на самом деле все произошло совсем не так. Первые христиане, все без исключения евреи, стремясь истолковать силу, присутствовавшую в жизни Иисуса, принялись лихорадочно исследовать священные писания своего народа. Они не только искали способ понять источник его силы, но, что еще более важно, пытались осмыслить, как того, благодаря кому они встретили Бога, могли просто распять на кресте. Пока их раздирал этот внутренний спор, они утешились, когда нашли подтверждение своей веры в священных текстах, в рамках которых стала формироваться их память об Иисусе. Они вместили его жизнь в этот постепенно складывавшийся библейский портрет. Да, Иисус был далек от образа Мессии, который должен был прийти заранее предрешенным образом и осуществить чаяние израильского народа, но они просто встраивали историю Иисуса в библейскую модель. Конечно, в нем могли видеть чудесное исполнение пророчеств в п и с а н и и коль скоро первые христиане сперва прочли Писание, а затем подогнали под эти ожидания свою память об Иисусе. Сделать это оказалось тем легче, что никаких свидетелей не было. Историю Иисуса могли и скроить заново из цельной библейской ткани. Разумеется, Он умер по Писаниям. Подозреваю, даже саму историю страстей изначально составили религиозные проповедники для выступлений в синагогах, и литургические формы она приняла позже, лишь по мере того, как христиане создали свою богослужебную традицию, расширявшую и даже подменявшую собой еврейскую Пасху. традицию, в которой библейская реконструкция последних событий в жизни Иисуса воспроизводится из года в год как часть литургии Страстной недели. Опыт Иисуса был реален. Однако евангельское объяснение этого опыта и даже евангельское объяснение смерти Иисуса не имеют ничего общего с историческим воспоминанием. Историю о смерти Иисуса рассказывали так же, как и легенду о его рождении. Обе изобилуют мифическими символами, которые воспламеняли воображение церкви и в конце концов изменили ее память так, что герои драмы стали восприниматься как реальные лица. В истории распятия такими неисторическими персонажами стали разбойники, распятые вместе с Иисусом, толпа, которая насмехалась над ним, а также Иосиф из Аримафеи, предоставивший гробницу для его погребения. К высказываниям легендарного характера, приписываемым Иисусу, можно отнести все слова, будто бы сказанные им на кресте. Правда в том, что Иисуса казнили римляне. Правда и то, что общепринятым методом казни у римлян было распятие. И, само собой, разумеется, такая смерть требовала объяснения. Она противоречила всему, что ученики узнали о Боге через жизнь Иисуса. Однако ни обстоятельства его смерти, ни люди и события, наполняющие повествование о распятии, не имеют отношения к истории. Все это часть одного величественного образа, призванного во имя истолкований. Иисус открыл двери в души учеников, стремившихся к пониманию. Их зажало между преображающей памятью о его жизни и страшной реальностью его смерти, и они пребывали в этой долине отчаяния до тех пор, пока не сумели разрешить конфликт. В какой-то момент с ними случилось нечто, превратившее саму его смерть в еще одно проявление его животворящей любви. Именно это позволило им увидеть в смерти Иисуса часть исполнения замысла Божьего. Я еще вернусь к этому конфликту в своих последних главах. На данный момент я просто обозначу эти темы и позволю им бить в сознании ключом. Теперь обратимся к этому поворотному моменту и исследуем его во всех возможных измерениях. Это Пасха.